Глава 2. Путь до того поместья, о котором упомянул Маркиз, прошёл почти в полном молчании. Только мужчины время от времени переговаривались между собой короткими фразами, из которых совершенно ничего нельзя было понять о том, куда приведёт и Алину эта дорога, и что на самом деле кроется за словами де Колинверта о некой услуге. «Это может быть что угодно», и Алина ёрзала на месте, раздражаясь даже от того, как тихо поскрипывает под ней кожа дивана. Она пыталась закутаться в широкий плащ ещё больше, чем это уже сделала. Хорошо бы вообще было спрятаться в нём с головой. Так просто было в детстве, укрывшись под одеялом, отгородиться ото всех страхов. А вот сейчас это уже не поможет. Да и она не девочка, не дочь портного, на которую в 12 лет внезапно свалилось счастье стать избранной для духа изначальной. Она никогда и подумать не могла, что как-то соприкоснется с миром драконов, двоедушных, о которых обычные люди говорили то с придыханием, то со злобой, то с жалостью, но никогда равнодушно. Ранее могущественные и непобедимые, после потери Источника, который во время последней войны хитростью захватили их противники, они начали угасать. Скоро появилось и оружие, рожденное в нем, которое могло убить их так же легко, как обычный клинок человека. А по прошествии многих лет источник объединили с богом людей. Его оберегали, прятали от двоедушных. Считалось, что в нем заключена вся суть мира. И не зря черпающие из него силу драконы были Столь могущественный раньше. Сущность его нарекли единым, но сколько бы времени не прошло и как бы не ослабели драконы, особенно теперь, лишенные второго духа люди не переставали опасаться их. Опасалась и ИАлина, хоть и привыкла за шесть лет, что тело ее будто бы разделено на двое. Боялась до да дрожи в коленях того мужчины с невероятно глубокими глазами, который сейчас сидел перед ней, потому что еще очень хорошо помнила, насколько огромной и всеобъемлющей была та вторая часть ее. Драконья часть. Под такие невеселые мысли она незаметно задремала, прислонившись плечом и головой к стенке кареты. Легкое покачивание повозки потонуло в темноте, дарующей расслабление и отдых. Но постепенно из глубины его появился далёкий огонёк, словно горела где-то свеча. Явственно повеяло дымом, а после и теплом. И Алина потянулась к нему, сделала шаг и другой, медленно передвигая ноги в вязком, раскаляющемся воздухе. И вдруг пламя, точно притаившийся хищник, бросилось на неё, опаляя ресницы и волосы вокруг лица хватила одежду, впилось в кожу ядовитыми лозами. Янтарные глаза с узкими зрачками вспыхнули так близко. Вырвалось горячее дыхание из ноздрей, заклубившись паром, и земля затряслась под тяжелыми шагами. И Алина вздрогнула и проснулась, рванула была плащ снять, но поняла, что он вовсе не горит. Смущение тут же залило щеки румянцем. Мужчины уставились на неё с недоумением и опаской, словно вдруг подумали, как один, что она может быть припадочной. Пришлось состроить невинный вид. Ну, мало ли, просто вздрогнула во сне, со всеми бывает. Только Маркиза её уловка, видимо, не обманула. Он наклонился вперёд и всмотрелся в глаза так, что совершенно невозможно стало пошевелиться. «Вы видели что-то?» — спросил тихо и почти участливо. Просто сон, ваше сиятельство. И Алина всё же отвернулась, но Немар поймал её за подбородок, заставляя снова взглянуть на него. Запах кедра заструился от его кожи так ощутимо. Что это? Плод трудов ренейских парфюмеров? Сколько он отдал за один только флакон подобных духов? Мужчины обычно не тратят деньги на бесполезные глупости. Но странно. Аромат казался настолько естественным, будто был присущ Маркизу всегда. Его хотелось вдохнуть полной грудью. И часто вы видите огонь во снах. Немар крепче сжал пальцы. Давно? Не лгите мне. Последние дни. Как узнала, что дух покинул меня. И узнала о сожжении. Пролепетала она сухим языком. От близости маркиза всё нутро в узел закручивалось. Это просто страх. Скучающе бросил шевалье, быстро потеряв интерес к мелкому происшествию. Деколинверт хмыкнул недоверчиво. Видимо, на этот счёт у него были свои мысли. Но и Алину он всё же отпустил, откинулся на спинку сиденья, не сводя с неё пытливого взгляда. И весь его вид выражал угрозу. «Всегда говорите мне, если увидите во сне огонь. И уж тем более, если вам будет казаться, что вы горите». Она кивнула, лишь бы только её оставили в покое. И скоро все, казалось бы, позабыли о случившемся. А и Алина снова попыталась поспать. Что ещё в дороге делать, если невольно в голову лезет всё самое скверное? Но через некоторое время девушка поймала себя на том, что снова рассматривает Маркиза его рельефный профиль, очерченный мягкими отсветами фонарей. «Не пытайтесь убить меня взглядом, мадемуазель!» Снова заговорил он, поворачиваясь к ней. «Это у вас не получится». «Я не...» Она осеклась и беспомощно посмотрела на его племянника. Тот почему-то с самого начала показался ей более понимающим. «Я просто хочу знать, что меня ждёт дальше». Деколлинверт тоже покосился на Анри и на миг закатил глаза, будто любые объяснения вынимали из него внутренности. А вам не все равно? Он улыбнулся. Вы, кажется, собирались сегодня умереть. Но не переживайте, я не оставлю вас в неведении. Мы уже совсем скоро приехали. Отчитался шевалье, который все это время смотрел в окно, полностью погруженный в свои мысли маркиз указал на него ладонью вот видите уже приехали свет что пробивался в оконца кареты стал ярче мелькнули створки ворот несколько фонарей что освещали похоже задний двор некой усадьбы у которой и остановился экипаж и Алина невольно выглянула в просвет между шторок пытаясь как можно скорее оглядеться это и правда оказалось небольшое поместье Аккуратный кирпичный особняк с полукруглыми окнами и обширной крытой террасой на первом этаже. Уютный, чуть заросший сад, облепляющий один из его боков точно мох, узкие, засыпанные гравием дорожки. Но не успел еще никто выйти из кареты, как на крыльце в окружении двух лакеев и трех горничных появилась невысокая, слегка полнотелая женщина в чипце, которая указывала на то, что она уже собиралась спать. И на то еще что с маркизом они давно и хорошо знакомы, раз она позволяет себе встречать его в таком небрежном виде. Немар первым покинул экипаж, за ним племянник и шевалье. А последний спустилась на хрустящую под ногами дорожку и Алина. Немар! Громко, едва ли не на весь двор, воскликнула женщина, а после будто бы спохватилась. «Ваше сиятельство! Мы Так волновались, я испугалась даже, что с вами что-то случилось. Она спустилась по ступеням и поспешила навстречу Маркизу. Тот слегка развёл руки в стороны, будто собрался заключить её в объятия. «Здравствуйте, мадам Лаберта. мягко проговорил он и пожал её пухлую ладошку. «Простите, что пришлось заставить вас волноваться, но так уж вышло». Коротко и далеко не так по-свойски поздоровались с женщиной и викон с шевалье после чего принялись руководить лакеями, которые уже подоспели, чтобы помочь с вещами. Маркиз же повернулся к Иолине, отступая чуть в сторону, будто собрался продемонстрировать хозяйке некую драгоценность. «Это мадемуазель Иолина. О ней я говорил вам». Женщина оживилась еще больше, бросив одобрительный взгляд на Немора. Подошла и быстро сжала ладони Иолины в своих, «Очень рада с вами познакомиться, мадемуазель. Я мадам Лаберта Восколь. Вы можете чувствовать себя здесь как дома». «Очень приятно, мадам. Благодарю». Она даже растерялась от столь тёплого гостеприимства. Уж после всего того, что ей довелось услышать от маркиза по дороге, Немар деликатно кашлянул, снова обращая на себя внимание. «Эту прелестную мадемуазель нужно переодеть и отогреть». «Вам привезли тот багаж, который я направил вам заранее, мадам Лаберта? «Да, конечно», — женщина рьяно закивала. «Хватит толпиться здесь. Проходите, проходите. Вартон, это мой муж», — быстро пояснила она и Алине, «угостит вас чудесным вином. Перед ужином лучше не придумаешь. А я пока о вас позабочусь, моя дорогая». Она поспешно повела и Алину в дом. Внутри оказалось уютно, хоть и слегка старомодно, Темноватая небольшая прихожая, окна которой занавешивали тяжелые бархатные портьеры, явно требующие стирки после зимы. Потертый ковер у двери хранил следы недавней слякоти. Почти перед носом уходила наверх крутая, чуть изогнутая лестница, наверняка скрипучая. И стоило только опустить ногу на первую ступеньку, как это предположение подтвердилось. «Маркиз де Коллинверт позаботился о вашем приезде заранее, мадемуазель». Не переставая оглядывать и Алину с почтением и неким теплом в голосе, пояснила мадам Лаберта: "Прислал прекрасное платье для ужина и дорожное тоже. Ещё на утро, но боюсь, оно вам не понадобится". И Алина свела брови, стараясь вникнуть в важность слов, совершенно лишённых смысла в той ситуации, в которой она оказалась. Разве есть разница, в какое платье её обрядят? Главное, что маркиз «Скажет, после». Женщина привела её в слегка тесноватую, но всё же гораздо более светлую, чем прихожая комнату. Показалось, раньше её уже занимала некая мадемуазель. Здесь даже остались фарфоровые куклы, расставленные на изящном белом, но немного потёртом комоде. Не успела ещё и Алина толком осмотреться, как мадам Лаберта ловко взяла её в оборот. Помогла снять опостылевшую сорочку — Мигом усадила в тёплую ванну, явно подготовленную совсем недавно, а после натянула другую рубашку из нежного тонкого шёлка, наверняка такого дорогого, что за свёрток такой ткани можно было отдать горсть хороших и самых чистых амазских рубинов. Поверх накинула расклешённый от пояса атласный халат с широкими рукавами, который издалека можно было бы принять и за платье. «Час поздний, мадемуазель», — проговорила женщина, аккуратно завязывая пояс Натальи и Алины, «уже не время мучиться корсетами. Лёгкий ужин под бокал вина, и спать вы сегодня будете, как младенец. Очень хотелось бы. Но после всего, что случилось сегодня, в это плохо верилось». «Не могла бы я поужинать здесь?» — осторожно спросила и Алина, поглядывая на хозяйку, которая обихаживала её собственноручно, даже не позвав служанок. «Право, сегодня у меня был странный и тревожный день. Боюсь, я не найду сил спуститься и подняться сюда вновь». Прикинуться смертельно уставшей — самый верный способ избежать нежелательного ужина в кругу совсем незнакомых людей. Но мадам Лаберта посмотрела на неё едва не с испугом, будто она попросила о чем-то настолько невероятном, что выполнить эту просьбу взялся бы только безумец. «Я спрошу у его сиятельства». Она скоро вернула себе благожелательное выражение лица и быстро удалилась, оставив и Алину одну. Девушка оперлась ладонями на аккуратный круглый столик, где стоял замысловатый канделябр, украшенный коваными бабочками. Бездумно вперилась в огоньки трех установленных в нем свечей — переводя взгляд с одного на другой. Неужели даже в собственном доме хозяйка вынуждена слушать приказы Деколинверта? Кто он такой? И как связан с живущей здесь семьёй? Он как будто распоряжался всем здесь, и никого такое положение дел не смущало. Но не успела ещё и Алина обдумать вопросы, что вяло ворочались в тяжёлый, словно гранитный шар голове, как дверь в комнату снова отворилась. Вошла служанка в скромном полосатом платье и внесла поднос, на котором начищенным серебром поблёскивал клош и отливал алым бокал вина. «Ваш ужин, мадемуазель!» Миловидная хрупкая девушка поклонилась, оставив поднос на столе, и спешно ушла. И Алина только проводила её удивлённым взглядом. Получается, зря посчитала, что хозяйка подчинится слову маркиза. Всё же настояла, видно, на том, чтобы гостью по Оставили в покое хоть ненадолго. Под клушем оказался сыр, нарезанный кубиками. Настолько ароматный, что рот сразу наполнился слюной. И Алина не удержалась, ведь протестов и голодовок она пока никому не объявляла и пригубила вина, от которого в голове тут же стало легко, а после только отведала угощение. В какой-то миг она почувствовала себя так, будто снова оказалась в замке, что вокруг все предупредительны и заботливы. Не потревожили её и после ужина, а потому и Алина решила, что может ложиться спать. Пышная перина и приветливо отогнутый уголок отделанного кружевом одеяла так и манили в свои недра. Да и после вина нестерпимо потянула в сон. И Алина на ватных ногах добралась до постели и рухнула в неё, не в силах больше возродить в голове ни единой мысли. Почудилось, что сон пролетел быстрее, чем один вдох и выдох. Только-только мягкая, словно сотканная из пудры темнота, окутала тело и разум, а едва уловимое движение в комнате заставило пробудиться. И Алина прислушалась, решив в первый миг, что ей померещилось. Верно, после того, как её едва не сожгли, ещё долго будут чудиться вокруг разные страсти. Но шорох повторился. Точно кто-то сидел в кресле и наблюдал за ней. А совсем страшно стало когда захотелось открыть глаза, но не получилось. Тихий вздох, и раздались неспешные шаги. Обширная тень загородила свет луны, падающий из окна на лицо. Весомая и горячая ладонь просунулась под одеяло, скользнула по лодыжке и бедру. И тут самое время воспротивиться и закричать, но тело словно придавило свинцовой пластиной. А дразнящая ласковая рука двинулась выше, огладила поверх сорочки спину, очертила плечо и, юркнув под ворот, остановилась на груди, мягко сминая. И за ней остался тлеющий, как от уголька, след. И Алина, наконец, смогла пошевелиться, резко развернулась на спину и с трудом разомкнула, будто бы слипшиеся веки. Но рядом совершенно никого не оказалось. Только неистово колотящееся сердце, которое словно пыталось выскочить через горло, и призрачные ощущения, остывающего на коже прикосновения, напомнило, что всё же кто-то здесь был. Или то был просто невероятно реалистичный сон. Пришлось полежать, глядя в залитое серо-голубым светом окно, чтобы унять смятение, которое дрожью разливалось по телу. Ни разу в жизни, да и Алины, никто так не дотрагивался. Осторожно, чтобы не напугать раньше времени, и в то же время настойчиво, поднимая в душе странно неприятные ощущения. И ещё, пожалуй, страх. Ни разу она не была так близка с кем-то. Но почему всё это показалось настолько знакомым? Она много раз видела в глазах мужчин интерес, может быть, даже желание, но... Это было что-то совсем другое. Безуспешно пытаясь разобраться в собственных разрозненных мыслях, она снова уснула, когда всё внутри успокоилось. А в другой раз уже раздражающий, хоть и негромкий стук в дверь, снова выдернул из приятной предутренней дрёмы. И Алина выбралась из-под одеяла, медленно моргая, и увидела сквозь мутную пелену всё ту же служанку, что приносила ужин. «Доброе утро, мадемуазель». Бодро поздоровалась та, проследив, как девушка снова упала на подушку. Его сиятельство попросил разбудить вас поскорее. Кареты уже готовят к отъезду, а вам нужно собраться. И Алина сразу села, вспомнив все, что случилось накануне и ночью. К сожалению, это был не кошмар, а не наваждение. Горничная уже расставляла на столе изящные чашки из белоснежного фарфора, блюдца с фруктами и легкими сладостями. Только вот теперь есть совершенно не хотелось, а потому пришлось занять себя чем-нибудь другим, ожидая, пока проснётся аппетит. Служанка помогла умыться, расчесала волосы у зеркала, очень похожего на то, что было в замке-вместилище. А после откланялась и пообещала вернуться, как только мадемуазель позавтракает. И не больше, чем через час, и Алина, переодетая в прекрасное дорожное платье шоколадного цвета, правда, чуть для неё длинноватые, уже спустилась во двор. Там перед крыльцом снова стояла та же карета. Все тот же кучер, сутулившись на козлах, скучающе потряхивал хлыстом. Мадам Лаберта, нынче приведя себя в порядок, держала под руку мужа, высокого седоватого мужчину, который пожевывал мунштук трубки. Они явно еще ждали появления важных гостей, осчастлививших их всего лишь короткой ночевкой. И Алина встала рядом с ними на крыльце, даже не зная, что сказать напоследок. Но от необходимости заводить разговор после пожелания доброго утра ее избавил появившийся в дверях Немар. Он кивнул хозяевам и посмотрел в ясное небо, только слегка припорошённое облаками. Вы просто прелестны сегодня, мадемуазель. Не глядя на Алину, бросил он. Право. Некоторым женщинам не обязательно обнажаться, чтобы произвести впечатление. Она так и приоткрыла рот, размышляя, что можно ответить на столь двусмысленный комплимент. Небрежность, с которой тот был произнесён, даже несколько задевала. А намек на то, в каком виде она пребывала вчера, и вовсе мог бы оскорбить. Мимо прошли и Анри с Шевалье Бранге. Виконт, Учтиво улыбнулся девушке, наклонив голову и окинув ее сдержанным, но вполне красноречивым взглядом. Сегодня он выглядел уже не таким уставшим и встрепанным, успел даже побриться, отчего показался почти ровесником и Алины. А вот месье Гарсул покосился на нее так колко, что захотелось поежиться. «Очень жаль, что вы остановились у нас так ненадолго, ваше сиятельство», — запричитала хозяйка. «И вы тоже, мадемуазель. Была...» очень рада знакомству». «Взаимно, мадам Лаберта. И Алина слегка встрепенулась, поняв, что обращаются к ней. Месье Вартен строго посмотрел на супругу, пресекая дальнейшую болтовню. По всему человеком он был немногословным, а может, приезд гостей радовал его совсем не так сильно, как её. Тепло распрощавшись с хозяевами поместья, мужчины направились к карете. Андрей подал руку и Алине, сжал крепко, удерживая, когда та едва не оступилась, запнувшись за подол непривычного платья. «Не волнуйтесь», шепнул, бросив короткий взгляд на дядю, словно не хотел, чтобы тот услышал. И Алина и не волновалась, она просто была близка к панике. Скоро все погрузились в экипаж, и тот, чуть скрипнув, поехал прочь из временной обители. И Алина откинулась на спинку и уперлась в маркиза нетерпеливым взглядом. Неизвестно, какие ответы она хотела отыскать на его лице, но Немор сохранял совершенно невозмутимый вид. «Простите ваше сиятельство». Всё же решила она задать мучивший её с самой ночи вопрос, хоть от одной мысли об этом и вспыхивали жаром щёки. «Вы, случайно, не заходили ко мне в комнату ночью, когда я спала?» Деколинверт Колинверт перевёл на неё недоумевающий взгляд, а после коротко покосился на спутников, явно теряясь, что сказать. «Меня, конечно, нельзя назвать праведником», – он усмехнулся, – «но я не имею привычки компрометировать девиц ночными визитами в их спальне. Особенно против их воли, как и мои спутники, думаю». Удивительное дело. Шевалье даже улыбнулся на его слова, хотя до этого всю дорогу сохранял крайне мрачное выражение лица. А вот Анри глянул на дядю с явным подозрением, словно тот изрядно скромничал, – говоря о своём отношении к девицам. Однако даже после этого Маркиз не поторопился продолжать отложенный накануне разговор. Слегка сощурившись от мелькающего среди деревьев солнца, снова посмотрел в окно, словно там можно было увидеть что-то поинтереснее однообразной липовой аллеи. И Алине тоже пришлось поскорее замять неловкость от вышедшего совсем глупым вопроса. Смысл был спрашивать? Вряд ли Маркиз сознался бы в чём-то. «Значит, мне просто померещилась Квессон». Она пожала плечами всем своим видом, выражая безразличие. «И всё же я хотела бы услышать, что будет дальше. Если позволите», — продолжила, выждав небольшую паузу, «для какой миссии вы меня увезли из замка?» деколинверт загадочно улыбнулся, а после только посмотрел на неё вполне благожелательно. И снова показалось, что в утреннем свете его глаза скорее золотые, чем просто карие. Мне нравится что тон, мадемуазель. Он сложил ладони одна на другую на согнутом колене. Он даёт мне надежду на то, что вы быстро справитесь с тем заданием, которое я собираюсь вам поручить. Или миссией. Да, пожалуй, вы выразились вернее. Анри тихо вздохнул. На скулах его дёрнулись желваки, будто в голове Виконта проскочила некая неприятная мысль. И даже шевалье, который сидел рядом с Алиной, на этот раз прислушался к маркизу с интересом. «Не томите!» Не удержав язвительности в голосе, и Алина растянула губы в улыбке. «А де Колинверт тот еще мучитель и любитель выдерживать театральные паузы. Вам нужно будет приблизиться к одному очень важному мужчине, втереться в доверие, соблазнить, в конце концов». Маркиса окинул и Алину оценивающим взглядом, словно ему была очень любопытная реакция на каждое его слово. «Но, конечно, не просто так для этого выбрали вас. Не только из-за смазливого личика. Иначе на ваше место подошла бы и другая, более искусная в таких делах девица. Вы долго носили в себе дух изначальный. Скорее всего, вы до сих пор не освободились от него» а потому сможете почувствовать источник, увидеть его след, если достаточно близко подберетесь к тому, кто соприкасался с ним». «Насколько близко?» И Алина едва смогла пошевелить языком, который вдруг стал похож на сухой камень. «Как можно ближе?» — безжалостно уронил Маркиз. «А ничего ближе, чем соитие, кажется, еще не придумано» стать чьей-то любовницей. Что может быть хуже для той, которой совсем недавно нельзя было и прикоснуться просто так? Показалось, и Алина застряла по щиколотке в вязкой грязи, и с каждым словом Немора погружалась в неё всё глубже. И кто же он? Она постаралась не терять самообладание, хоть спина мигом взмокла, А в висках застучала от понимания того, кого из неё хотят сделать. Попросту наложницу. Необычную, возможно, ценную, но суть и это не меняла. Будущий верховный жрец. Немо расправил на колени снятую перчатку с таким видом, будто говорил о погоде за окном. И Алина коротко хмыкнула. Затем ещё раз. А через миг рассмеялась, не веря, что услышала это. «Нет, верно слух её обманул, это невозможно!» «Верховные жрецы не спят с женщинами», проговорила она, отсмеявшись, сомневаясь уже, что Маркис об этом знает. «Совсем?» «Это общеизвестно», — согласился Немар. «Но они не настолько непогрешимы, как кажется. Они всего лишь мужчины, к тому же однодушные. Вам не кажется, что это...» «Все же гиблая затея, ваше сиятельство», — неожиданно заговорил Шевалье. Все это время сомнение очень ясно читалось на его лице. «Эта девушка, кем бы она ни была, совсем не знает жизни. Она прожила шесть лет в мире, которого, уж простите, не существует». Де Колинверт снисходительно взглянул на подручного, и тот закрыл рот моментально, хоть и собирался еще что-то добавить. Эта девушка, мой друг, прежде всего, сосуд для изначальной. А то, как она жила все эти годы, всего лишь прикрытие для истинных ее возможностей. Без тени иронии возразил он, и к тому же, она женщина. А вы, женщин, недооценивали, сколько я вас знаю. И Алина почувствовала себя до крайности неловко, будто узнала о себе что-то новое и не смогла понять, приятно это или нет. Пока длился неспешный и напряжённый разговор, карета выехала на пустынную дорогу, что пролегала в стороне от Монтейга. Даже днём по ней проезжали только редкие экипажи. Приходилось ездить здесь всего однажды, когда после грозы главную дорогу перекрыли сразу несколько упавших деревьев. А сейчас неизвестно, почему решено было двинуться по ней. И Алина уже хотела спросить и об этом тоже, как раздался шум впереди, будто навстречу выехало сразу несколько всадников. Кучер неразборчиво вскрикнул, карета вильнула в сторону, подскочила на камни и опасно накренилась. И Алина рухнула прямо на шевалье, который завалился вбок и уперся плечом в стенку экипажа. Бесстрашные! Буркнул Немар, хватаясь одной рукой за ручку дверцы, а другой за шпагу, что висела на поясе. Андрей тоже выхватил клинок, а вот Гарсул еще возился с Иолиной пытаясь столкнуть ее с себя, но карета снова выровнялась, проскакала по колдобинам обочины еще с десяток метров и остановилась. под копыт снова нагнал теперь сзади. Спрыгнул на зим кучер, но далеко не ушел, ругнулся и, кажется, упал в траву. Крики нескольких голосов обрушились сразу со всех сторон. Шевалье наконец, усадил и Алину обратно на ее место и тоже вооружился. «Быстро спохватились!» Немархично улыбнулся, будто происходящее только будоражило ему кровь. «Прикройте нашу мадемуазель Анри». Виконт возмущенно вздернул было подбородок, но перечить дяде не стал. Быстро поменялся с шевалье местами. Кто-то подошел близко к двери кареты. Маркиз пнул ее со всей силы. Тело отбросило назад на подступающих к повозке мужчин, незнакомых и вооруженных. Де Коллинверт и Бранге — Вывалились наружу в противоположные стороны. Лязг клинков ударил по ушам, и Алина прижала к ним ладони, вжалась в сиденье, не зная, что ей теперь делать. Зачем пришли эти люди? Неужели за ней? Тёплая, успокаивающая рука легла на колено, совсем слегка прижалась через слои юбок, почти неощутимая. И Алина подняла взгляд на Анри. Он ободряюще улыбнулся но плотно сжатые губы выдавали тревогу, что терзала его сейчас. Он то и дело поглядывал в распахнутые дверцы кареты, напряженно прислушивался к голосам, крикам, топоту и скрежет устали. Вдруг кто-то ворвался внутрь. Виконт вскочил, загородив фиолету собой, резко выбросил руку со шпагой вперед. Она легко пропорола плотный сюртук противника. Тот качнулся назад и выпал из кареты, сбил с ног другого. Мелькнул в просвете Немор, заглянул бешено, сверкнув глазами. «Уходите через ту дверь!» — махнул рукой. «Но как же!» Анри подался ему навстречу. Он жаждал вступить в схватку тоже, но вынужден был подчиниться. «Там чисто, быстрее мы разберемся!» Виконт схватил Алину за руку и потащил прочь. Она, еле справляясь собственными ногами, почти выпала из кареты. Анри придержал ее, обхватив за талию и повёл едва не волоком в заросли орешника, который буйно рос по обе стороны от дороги. Приходилось поддёргивать тяжёлый подол и не выпускать руку мужчины, чтобы не отстать, благо трава по весне ещё была короткой, а потому не слишком путалась под ногами. Зато мелкие обломки веток постоянно впивались в подошвы. Анри рукой с зажатой в ней шпагой раздвигал заросли и продирался вперёд. Оборки на юбке, угрожающе трещали, цепляясь за все подряд сучки. Кажется, на кустах осталось несколько обрывков кружева. Они ушли не слишком далеко, хоть путь и показался невероятно тяжелым. Шум схватки еще долетал до слуха. Анри наконец остановился и оглянулся. «Останемся здесь», — произнес ровно, совершенно не запыхавшись. И Алина лишь нашла силы кивнуть и крепче сжать его руку, будто та была единственной опорой, которая еще не позволяла рухнуть на землю и лишиться чувств. При каждом вдохе ребра упирались в твердый, будто каменный корсет. щипала царапину на скуле. Но это верно пустяк, главное, чтобы все обошлось. Чтобы не пострадали шевалье и маркиз, каким бы расчетливым гадом он ни был. Попадаться в руки тем, кто на них напал, совсем не хотелось. Анри переминался с ноги на ногу, явно думая сейчас о том, что ему самое место в гуще схватки. Но приказа дядя ослушаться пока не пытался. Однако его терпения хватило ненадолго. Он увёл и Алину ещё немного в сторону и прислонил спиной к широкому стволу клёна. «Не высовывайтесь отсюда, я вас прошу», — проговорил он прерывисто. «Настолько сейчас бурлила его кровь. Я вернусь за вами». Но не успел он ещё и пары шагов сделать прочь, как что-то взвыло. Словно стая огромных волков в раз метнулись среди деревьев и переплетения ветвей бледные отцветы, то ли от большого костра, то ли от чего-то столь же жаркого и ослепительного. Это зарево бушевало и перетекало, не приближалось, но все равно вгоняло в ужас, от которого моментально пересыхало в горле. И тут вдалеке резко стало тихо, пронесся ихом стук копыт и пропал, смолкли громкие голоса вперемешку с криками и совсем неподобающими благородным людям ругательствами. Всё замерло, словно никого живого не осталось, как долго не иди. Всё исчезло, и остались только и Алина Санри в этом непролазном лесу. Виконт сделал несколько шагов к стене веток, пытаясь разглядеть через них хоть что-то, но снова остановился, прислушиваясь. По его лицу разливалась бледность, а решимость и азарт в глазах сменялись тревогой. Он как будто понимал, что случилось там, в стороне от них, но не мог поверить. Или надеялся, что ошибся. И Алина так и стояла, вцепившись в шершавый ствол за спиной. Билось сердце совсем не там, где ему биться положено, а в ушах. Мгновение полной тишины, в которой собственное дыхание казалось ужасно громким, почти ощутимо колотили по вискам. Но тут послышались, наконец, шуршащие шаги и треск валежника. Кто-то уже шёл сюда торопливо и неосторожно. Виконт поднял шпагу, готовясь обороняться. Но тут, отряхивая плечи от трухи, на поляну вышел Гарсул. Они с Анри обменялись многозначительными взглядами, словно и Алины рядом не стояло. «Идём». Шевалье качнул головой в ту сторону, откуда появился. Всё закончилось. Виконт снова подал руку и Алине и повёл за собой. На этот раз ни одна ветка не попала в лицо. Мужчины шли так неспешно, будто время тянули. Словно не хотели возвращаться к карете слишком быстро. Нарочито предупредительно, Анри помогал перебираться через ямы и кочки, через которые совсем недавно приходилось просто перескакивать не думая о том, что так можно и ногу вывихнуть. Несмотря на всю его заботу, и Алина едва не наступила на собственный порядком потрёпанный подол и схватилась за случайный тонкий ствол осины. Отпустила и встряхнула кистью, чувствуя, что испачкалась. Посмотрела на ладонь. Та оказалась вся чёрная от сажи. Она, наконец, подняла взгляд от земли, да так и застыла на месте, не откликнувшись даже, когда Анри дернул ее за руку, призывая идти дальше. Вокруг того места, где остановилась карета, творилось что-то невообразимое. Вся трава обгорела, валялись кругом трупы лошадей и людей, которых теперь верно никто не смог бы узнать. На деревьях до самых крон остались подпалины. Каким только чудом остался живший шевалье! Тут Ничто не могло спастись. Видно, один он оказался готов к такому повороту. «Прошу вас, идёмте, мадемуазель». В очередной раз дёрнул её за руку Анри. «Что тут?» Она не договорила. И понимала ведь, кто устроил такое пожарище. Но поверить никак не могла. Открытую силу драконов она никогда не видела. «Да что там?» Никому из них не разрешалось даже обращаться, не то что нападать на людей. Случались, конечно, инциденты, о них много говорили, и даже до замка, где жила и Алина, долетали обрывки слухов. Но это происходило не так уж часто. «Садитесь в карету, мадемуазель!» Гарсул перехватил ее запястье у Виконта и, не церемонясь, почти силой повел дальше. «Я на козлы! Вы...» — он взглянул на Анри. «Присмотрите за ним!» он сейчас не в себе». Тот, понимающий, кивнул. «Значит, не в первый раз такое. И что же?» Де Колинверта до сих пор не поймали. Не казнили за то, что он позволяет себе обращаться и убивать людей. Едва справляясь с ее её вдруг паникой и слабостью, и Алина заползла в карету и тут же отшатнулась, вжимаясь в спинку, как только увидела перед собой Маркиза. И куда только улетучились сейчас его ироничность и снисходительность, которыми он так и сыпался вчерашнего дня. Он сидел, привалившись плечом к стенке кареты и кутался в плащ, и казалось, что спроси сейчас у него хоть что-то, испепелить на месте. На Ялину обведенные темными кругами неподвижно смотрели его покрасневшие глаза, с еще не полностью восстановившимися из вертикальных зрачками. Обычно щеголевато зачесанные назад волосы Немора были встрепаны а губы растрескались. Андрей о чём-то коротко переговорив с шевалье, сел рядом. Опасливо, но вполне спокойно он взглянул на дядю и накрыл ладонь и Алины, которой та упиралась в сиденье, своей. Гарсул прикрикнул на лошадей, карета тяжко качнулась, скрипнула и по-малу снова выехала на дорогу. «Что будет со всеми, кто погиб там?» И Алина повернулась к Виконту, едва сумев отвести взгляд от лица Немора, который смотрел и на неё, и будто бы мимо. «Их найдут, рано или поздно». Анри пожал её пальцы. «Спишут на срыв кого-то из драконов, на разбойников, которые тут порой промышляют. Всё как всегда». Маркиз зорко проследил за его движением, но ничего не сказал, будто утратил способность говорить. Правда, судя по тому, как сузились его глаза, внимание племянника к невольной заложнице вовсе ему не нравилось. «Вы же ничего не видели, мадемуазель», — прохрипел вдруг Деколинверт. И голос его оказался настолько жутким, будто он и говорил сейчас на языке драконов. И Алина вздёрнула подбородок. «Я не видела, как вы обращались, ваше сиятельство, но видела, чем всё закончилось». «Нет, вы не поняли». «Я не спрашиваю». Уже увереннее и со знакомыми интонациями, пояснил Немар. «Я говорю, что вы ничего не видели». «Боитесь, что я расскажу кому-то?» Она улыбнулась одним уголком рта. Маркиз сел уже ровнее. Похоже, он начинал приходить в себя. С каждым мигом лицо его становилось все более человеческим. Глаза теряли чужеродный отблеск и оттенок безумия. Нет, не боюсь. С чего это мне боятся девчонки, которая без моего ведома и шагу больше не сделает? Он усмехнулся. К тому же молчать в ваших же интересах. Знаете, кто это был? Культисты, я так думаю. Не сами, конечно, наемники. Но они явно хотели забрать вас и завершить начатое. Но разве вы не объяснили им? Тут и Алина растеряла кураж, толкнувшая её на пререкание с Немором. Зачем им снова пытаться меня забрать? Маркиз вынул из-за пазухи изящную серебряную фляжку, отвинтил крышечку и отпил коротким глотком. Сморщился и убрал обратно. Среди них много безумцев, моя маленькая богиня. Он совсем выпрямился, вольготнее откидываясь на спинку. И большинство из них поверили в этот раз, что отслужившие свое, но не отпустившие дух изначальной вместилище, надо непременно уничтожить, иначе будет беда. И как это для вас не прискорбно, сейчас я ваш единственный защитник? Как вы собрались защищать меня, если мне придется всегда быть на виду? Иногда, чтобы что-то сохранить, нужно прятать это там, где много глаз. Деколинверт пальцами расчесал волосы, убирая их назад. Его рука до сих пор заметно подрагивала. И Алина даже не представляла, насколько тяжело ему приходилось. Каково это? Выпускать дракона, разрешать ему ломать своё тело, а после находить в себе силы возвращаться. «Куда мы едем теперь?» Наконец спросила она, вспомнив, что ещё не успела. «В мою столичную резиденцию». Она не так далеко от королевской, и скоро нас ждёт много интересных событий. Маркиз посмотрел на неё, чуть лукаво прищурившись. И от его почти добродушного взгляда стало как будто немного спокойнее. Да, впереди не слишком приятный договор. Знакомство с людьми, видеть которых она и не хотела. Но пока что соседство Маркиза, даже после всего, что случилось, казалось не таким опасным, как возможность снова попасть в руки культистам. Те, кто раньше оберегал её, заботился и боготворил, теперь просто хотели убить. Их не останавливал даже высокий статус нежданного покровителя. Но они, видно, не ожидали встретить такой отпор. Значит, нужно пока держаться Немора, а со временем станет понятно, как улизнуть и от него тоже». И Алина осторожно высвободила руку, которую продолжал держать в своей Анри, молча наблюдавший за их с Маркизом разговором. Взглянула на него искоса и улыбнулась благодаря за поддержку. Молодой Виконт кивнул и под строгим, хоть и не открытым надзором дяди, отвернулся.